Глава 12. Это было неожиданно, странно, удивительно. И твою мать, сердце ухнуло куда-то в район желудка и замерло там, будто забыло как стучать. Этот чертов ураган. Этот невыносимый человек словно взял ее в плен, не давая возможности сопротивляться. На Эллу обрушилась стихия. Она даже не помнила, когда последний раз испытывала столько ярких эмоций в одно мгновение. Поцелуй покорял, поглощал, ломал. В нем не было ни капли нежности. Злость, бешенство. Искры от столкновений двух характеров рождали коктейль, пьянящий не хуже алкоголя, затягивающий в свой омут, сжигающий дотла. «Вот так-то лучше», — хрипло проговорил Матвей, отрываясь от ее губ. Расстояние между ними составляло всего несколько сантиметров. Карии глаза находились так близко, что Элла могла разглядеть в них золотые искры. «То есть...» Эхом откликнулась девушка, ощущая, что говорить ей тяжело. Дыхание сбивалось, а мысли путались. «Наконец-то ты со мной не споришь!» По губам Матвея скользнула улыбка. Мягкая, еле заметная, но именно она привела Эллу в себя. «Что она делает?» Почему? Вот почему она умудрилась забыть обо всём, стоило только маломальски симпатичному парню её поцеловать? Да ещё и такому. Вредному, противному. Ей же не восемнадцать лет, она и замужем успела побывать, и цену всем таким красавчикам узнала. И вообще, леди она или мимо проходила? Не спорит, значит? Что ж, она и не будет с ним сейчас спорить. Она сделает кое-что совсем другое. Что точно прогонит с его лица эту наглую ухмылку, и он еще подумает, стоит ли вообще с ней связываться. Тренировок не было уже давно, но мышечная память не забыла неоднократно отработанные приемы. Он выше, крупнее и сильнее. Так его вес и сработает против него. Так и оказалось. Матвей и сообразить не успел, как ему сделали подсечку. Слабые женские ручки вывернули его руку. А сам он оказался почему-то на земле. У самых ног девушки, которую еще две минуты назад целовал. А минуту назад торжествовал над тем, что нашел к ней ключик. Теперь светловолосый парень сидел на земле, глупо хлопал глазами, и машинально любовался стройными ножками своего противника. Благо, на них открывался шикарный вид. А вот это вот в наш договор не входило. Наконец, изрёк он, почёсывая затылок. «Поцелуи в наш договор тоже не включены», — сердито откликнулась Элла. «Так что считай это приятным бонусом». «Поцелуи или вот это вот?» обвел взглядом асфальт Матвей, не спеша подниматься. «Скажем так, если появятся поцелухи, не избежать и этого», предупредила леди Кригер, всерьез задаваясь вопросом, не била ли она его по голове. Как-то нетипично в таких ситуациях он себя ведет. Где возмущение, вопли, извинения, в конце концов? «Понял, учтем и нейтрализуем», Весело хмыкнул Рокотов, все так же сидя на земле. «Ты что, не встаешь?» Наконец задала мучающий ее вопрос Элла. Но не могла же она ему сильно повредить. Это же простейший прием. Так, чтобы слегка проучить. Да и не веселился бы тогда так. «А зачем?» – пожал плечами Матвей. «Отсюда такой хороший вид открывается. Что...» Не сдержалась и сплюнула девушка, сообразив, о чём он говорит. «Вот нахал-то! И ничему его жизнь не учит!» «Нет, пинать начальство, конечно, дело неблагородное, недостойная истинная леди. Но если очень хочется, то можно наступить на него острым каблучком». «Ай!» – простонал Рокотов, когда по его ботинкам прошлось грозное оружие девушек. В отличие от встречи с асфальтом, это не так унизительно, но куда как больнее. Да эти орудия пыток вообще надо запретить законом. Элла, вообще-то топтать собственное руководство нехорошо. Цокнул языком Матвей, не слишком надеясь звать к чьей-то явно спящей совести. Он уже сообразил, что, несмотря на весь такой прилично чопорный вид, Элла этим качеством не обладает. «Если руководство хочет поваляться в грязи под чьими-то ногами, так почему бы не исполнить его желание и не потоптать?» Милым голоском откликнулась девушка. «Ладно, твоя взяла», — примеряюще поднял ладони Матвей. «Поднимаюсь и даже попрошу прощения». «Какое одолжение с вашей стороны, Матвей Максимилианович!» Елейна поблагодарила Элла. «Не подскажете, за что конкретно?» Но ногу в стильных замшевых туфельках на высоких каблучках убрала. Правда, помогать подниматься пострадавшему начальству не спешила. «За то, что вынудил себя потоптать. За поцелуи, а уж тем более за увлечение прекрасным видом извиняться грешно. А я, как ты справедливо заметила, далеко не святой». Рокотов уже привычно возвышался над ней и любовался сердитыми искрами в зелёных колдовских глазах. «Ты невыносим», — покачала головой девушка, сердито поджимая губы, чтобы стукнуть его ещё разок чем-нибудь. «Ведь напрашивается же!» «Усердно так напрашивается!» «Так я и не заставляю тебя тяжести поднимать!» — состроила невинно ангельские глаза Матвей. Элла хотела что-то на это ответить, но вовремя замолчала, сообразив, что новый их спор ни к чему хорошему не приведёт. Тем более сейчас. Так что зачем зря сотрясать воздух? «Я домой поеду. Здесь мне сегодня точно делать нечего». Вместо очередной колкой реплики произнесла девушка, отключая сигнализацию. «Будь осторожна». Резко посерьёзнее попросил Рокотов. Балбеса, который ещё мгновение назад придуривался как не бывало. "Я всегда осторожна", глухо откликнулась Элла, дотрагиваясь до ручки автомобильной дверцы. Вдруг поверх её ладони легла другая ладонь. Нежную кожу буквально обожгло от этого прикосновения. "Я серьёзно, Элла, будь осторожна", повторил Матвей, заглядывая ей в глаза. Я не знаю, что происходит, но тут явно всё серьёзнее, чем кажется. Куда как серьёзнее. Вот только знать ему об этом не обязательно. И попрощавшись, Элла уехала.